Работа в Австралии. Считается, что в Австралии одна из самых высоких оплат труда в мире. И это действительно так. Чтобы не быть голословной, приведу вам в пример цифры статистики. Средняя зарплата в год в Австралии, согласно данным Бюро статистики, составляет 89 122 австралийских доллара. Или 4,5 миллиона рублей. Конечно, многое зависит от специальности, квалификации, опыта и штата. Так самые высокие зарплаты в австралийской столичной территории — 99 164 австралийских доллара, Западной Австралии — 98 420 австралийских долларов и Новом Южном Уэльсе — 93 236 австралийских долларов. Самое низкая в Тасмании — 79 846 австралийских долларов в год. Самые высокооплачиваемые сферы — добыча угля, Большинство шахт расположены в Западной Австралии, там, соответственно, и самая высокая оплата труда. Информационные технологии, СМИ и телекоммуникации, бухгалтерия и финансы, наука и техника, электро- и водоснабжение, утилизация, образование и тренинги, администрирование и безопасность, здравоохранение и социальная работа, строительство, транспорт, логистика и хранение товаров, искусство и сфера развлечений, продажа и сдача жилья в аренду, Торговля и сфера гостеприимства и питания. Причем во время пандемии зарплаты работников во многих сферах, таких как администраторы отелей, официанты, уборщики и кухонные работники, увеличились в среднем на 4,8%. Во время локдауна многие люди сменили карьеру, что вызвало дефицит кадров и, как следствие, увеличение оплаты труда. Я знаю семьи, которые приезжают даже из Америки и Европы в Австралию, чтобы заработать себе на дом, на первый депозит или просто едут на каникулы с возможностью подзаработать и вернуться домой. Зарплата в Австралии почасовая. Официальная минимальная оплата труда на 1 июля 2021 года составила 20 долларов и 33 австралийских цента, или 1000 рублей. Если это разовая работа, casual, то к ней идет еще как минимум 25 надбавка то есть получается около 25 австралийских долларов или 1250 рублей в час. Сколько зарабатывают официанты и платят ли чаевые в Австралии? Если работа временная, работодателю обычно выдвигается требование о минимальной трехчасовой оплате труда. То есть если, например, кухонного работника приглашают на работу в ресторан на 2 часа, то ему должны оплатить минимум за 3. То же самое, если он выполнит час работы. Ему должны оплатить минимум за 3 часа. То есть 75 австралийских долларов или 3750 рублей. Понятно, что это только рекомендации, но в принципе большинство работодателей честно их исполняют. Когда я приехала в Австралию, то первый год по субботам подрабатывала официанткой в ресторане. Там по инициативе владельца была введена минимальная четырехчасовая оплата труда. И какой бы короткой ни была смена, я никогда не получала меньше 100 австралийских долларов. Ставка была 25 австралийских долларов в час. Плюс мне компенсировали проезд до ресторана и обратно домой. чаевые в Австралии не обязательны, их клиенты платят по желанию, поэтому их было немного, и эту сумму мы делили на всех после смены. Какие сферы в Австралии самые высокооплачиваемые? К популярным высокооплачиваемым профессиям в Австралии, помимо докторов, юристов, финансистов и айтишников, относятся и такие рабочие специальности, как строитель, сантехник, электрик и, возможно, вы удивитесь, мусорщик. Здесь вывозом мусора, помимо государственных служб, занимаются и частные компании. Это может быть небольшой бизнес, в парке которого несколько машин, а может быть и один индивидуальный предприниматель, который работает на своей машине на себя. Агенты по недвижимости. Успешные люди. Отдельно хочу остановиться на агентах по продаже недвижимости. Считается, что это престижная работа, где есть возможность зарабатывать большие деньги. Глядя на людей в дорогих костюмах, продающих недвижимость, многие считают их успешными и состоявшимися, а их стиль жизни — богемным. Однако огромная конкуренция в этой отрасли заставляет людей уходить из профессии. Средняя зарплата же в этой сфере оказалась не такой уж и высокой. По данным Бюро статистики, это 87 750 австралийских долларов в год и 45 австралийских долларов или 2300 рублей в час. К непопулярным профессиям можно отнести, как я уже говорила, работу учителя, воспитателя и медсестер. Считается, что они недостаточно высокооплачиваемы при тех требованиях, которые к ним выдвигаются. При этом эти позиции очень востребованы, и поэтому среди воспитателей и медсестер так много иммигрантов. Не очень популярная работа медицинского ассистента. Это аналог наших нянечек в больницах и сиделок. Много вакансий открыто в домах престарелых. Это и ассистенты медсестры, и какие-то работники на кухне, в сфере развлечений. Эта работа не очень популярна у австралийцев. Сайты для поиска работы в Австралии. Меня часто спрашивают, легко ли найти работу в Австралии. Отвечу так. Хорошую работу найти непросто. Здесь считается, что поиск работы — это тоже работа. И, конечно же, на любую привлекательную позицию всегда будут и другие желающие. И их будет немало. Если это австралийцы, то вам придется доказать работодателю, почему ему стоит взять вас, выросших в другой стране, с другим менталитетом. Возможно, не идеально знающих английский, а не австралийца с местным опытом и образованием. Понимание этого и готовность продемонстрировать свои преимущества это ключ к успеху в поиске работы в Австралии. Если вы хотели бы посмотреть вакансии и то, насколько востребована ваша специальность здесь, рекомендую вам посетить три самых популярных сайта по поиску работы в Австралии: www.seek.com, https и www. Ну и напоследок про ожидания и реальность при поиске первой работы в Австралии. Когда я решилась на иммиграцию в Австралию, я отдавала себе отчет в том, что мне придется на какое-то время забыть про белую работу. В 30 лет я с романтикой думала о том, что в принципе не так уж и плохо стоять в супермаркете и пикать, пробивая товары на кассе. Но реальность была такова, что супермаркеты, в которые я подавала резюме с моими «достижениями», журналисты ТВ, директор собственного издательства и прочее просто не отвечали на мои запросы. Это потом я узнала, что в Австралии есть понятие «overqualified», что означает, первое, ты слишком хорош для этой позиции, второе, с таким опытом работы ты нам не нужен. «Почему?» — спрашивал я у тех, кто переехал давно. «Знаю, что у нас даже продавцов стараются брать с высшим образованием. Разве человек с образованием добросовестно, исполнительный им не нужен?» На что мне отвечали конечно же, нужен, но они подходят к подбору практично. Известно, что только приехав, ты ищешь любую работу, но потом оперишься и начнешь искать что-то получше. А зачем им такой бегунок? Им проще взять человека без особых амбиций, обучить его и спокойно жить. А еще в Австралии любят опыт работы в местных компаниях и местное образование. И получается замкнутый круг. Тебя не берут на работу без местного опыта, а местный опыт ты не можешь получить, потому что тебя не берут на работу. Поэтому многие наши соотечественники просто убирают из своего резюме все высокие должности и порой из образования оставляют только школу. В общем, я подавалась в офис на работу в качестве няни, продавца и везде получала отказ. И тогда я засела за телефонную книгу. Вы уже поняли, что я человек общительный. И уже в первый месяц после приезда в моем телефоне было около сотни контактов. Русские в Сиднее. Обзвонила всех и за вечер нашла работу официанткой. Это была моя первая работа в Австралии. Знаю, что многие эмигранты стесняются рассказывать про это, и раньше я тоже стеснялась, но сейчас нет. Любая честная работа достойна уважения. Согласны? Реально ли добывать здесь золото? Этот вопрос мне задают очень часто, поэтому остановлюсь на этом виде заработка подробнее. В 2018 году в Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных золотых самородка весом 95 и 63 килограмма общей стоимостью почти 5 миллионов долларов. В этом же штате 8 лет назад трое золотоискателей-любителей с помощью металлодетектора нашли кусок золота весом в 23 килограмма и стоимостью 1 миллион долларов. Австралия — второй крупнейший производитель золота в мире. В 2017 например, здесь было добыто 290 тонн золота. В Австралии любой желающий может купить лицензию и частным образом, без необходимости создавать и регистрировать артель, заниматься золотодобычей. Лицензии отличаются в зависимости от штата и вида деятельности. Стоят от 25 австралийских долларов или 1100 рублей. Оформляются за несколько минут онлайн и действуют год-два, а то и пожизненно. Здесь также можно приобрести карту и изучить, где шла древняя золотая жила, затем поехать на место и искать золото с помощью металлического детектора. Конечно, все зависит от удачи. Вы можете обнаружить самородок стоимостью 20 австралийских долларов, а можете и найти миллионный клад. Все обнаруженное золото в пределах норм ваше и не облагается налогами. Например, в Западной Австралии разрешается добывать до 20 кг золота, а в штате Новый Южный Уэльс не больше 50 граммов золота или 5 самородков по 10 граммов за 48 часов. Золото можно сдать в пункты приема или частным скупщикам, или даже вывезти из страны. А вот максимальный штраф за незаконную индивидуальную разведку может составлять 150 тысяч австралийских долларов. Многие приезжают сюда семьями. Кто-то выкупает старую артель и работает или путешествует по стране и занимается добычей золота, живя в комфортабельных трейлерах.